глава 9 в зале которая казалось, вся дрожала от оглушительных звуков вальса, вертелись две пары бабетинский распустив локти точно крылья быстро семенил ногами вокруг высокой тальман танцевавший с величавым спокойствием каменного монумента Рослый потлатый арчаковский кружил вокруг себя маленькую розовенькую младшую лыкачеву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 «Да, да, у нее отец проворовался! Ей нечего подымать нос!» — кричала Петерсон. «Скажите, пожалуйста, она нам не неглижирует!»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 приезжавшим на службу, были прекрасно известны в полку, так же, впрочем, как и все любовные истории, происходившие между всеми 75 офицерами и их женами и родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде «мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, который вечно торчит» и другие не менее сильные выражения, которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже. а, -а, -а, -а!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 И в его отяжелевшей, отуманенной голове вяло бродили все одни и те же мысли о своем падении, о нечистоте скучной, однообразной жизни.